Через три дня после того, как Рой Дипейп выехал из Ридзи и направился к Меджесу, ближе к вечеру Роланд, Катберт и Аллен двинулись на северо-запад от Хембри. Сначала ехали вдоль спуска, потом повернули в полосу зарослей, которую местные называли «плохая трава», и, наконец, углубились в пустыню. Впереди торчали лишь изубренные скалы, посреди которых, они это знали, в земле темнела щель, образовавшееся словно от удара топора, которым в ярости маханул какой-то разгневанный бог. Границу спуска и скалы разделяло миль шесть. Путь их проходил по равнине. Лишь в одном месте они увидели торчащую из плоской земли скалу, похожую на палец, согнутый в первой фаланге. Под скалой зеленела полянка, формой напоминающая бумеранг. Когда Кадберт заулюлюкал, чтобы услышать, как его голос эхом отражается от скал, стайка ушастиков-путанников сорвалась с полянки и умчалась на юго-восток, в спуску. «Это скала Висельников», — пояснил Роланд. «У основания бьет ключ, — говорят, единственный в этих местах». То были первые слова, произнесенные Роландом с того момента, как они отправились в путь. Но Кадберт и Аллен, следующий за Роландом, облегченно переглянулись. Последние три летние недели дались им нелегко. Роланд сказал, что они должны выжидать, обращать особое внимание на пустяки, а главное — подмечать уголком глаза. Но ни Кадберт, ни Аллен не доверяли тому ореолу мечтательности, которым окутал себя в эти дни Роланд, найдя для себя особую модель плаща Клея Рейнольдса. Между собой они об этом не говорили, не было нужды. Оба знали, начни Роланд приударять за красоткой, которую мэр Торин определил себе в наложнице, а кому еще мог принадлежать длинный золотистый волос? Их ждут очень большие неприятности. Но с девушкой Роланд вроде бы не общался. Во всяком случае, новых волосков на его рубашках они не находили, а сегодня он стал самим собой, Отбросив этот воображаемый плащ. Временно, наверное. А если им повезет, то и навсегда. Им оставалось только ждать и надеяться. В конце концов, К скажет свое слово. Так было всегда. В миле от скал сильный морской бриз всю дорогу, дувший им в спину, внезапно пропал, и они услышали низкий атональный вой исходящий из щели в земле, которую называли каньон молний. Ален натянул поводья, лицо его сморщилось, словно он надкусил какой-то очень уж кислый фрукт. Подумал он о сильной руке, перебирающей пригоршню острых камешков. Кануки кружили над каньоном, словно их притягивал этот звук. «Дозорному это не нравится, Уилл!» Пальцы Катберта забарабанили по птичьему черепу. «И мне тоже. Чего мы сюда подались?» «Считать», — ответил Роланд. «Нам поручили все сосчитать и все увидеть, и мы здесь, чтобы считать и смотреть». «Ну да, конечно». Катберт успокаивающе похлопал лошадь по шее. Низкий, ноющий вой червоточины тревожил её. «1614 рыболовных сетей, 700 маленьких рыбацких лодок, 240 баркасов». 70 валов, существование которых никто не признает, И к северу от города одна червоточина. Что бы сие означало? «Это мы и собираемся выяснить», — ответил ему Роланд. Они двинулись на звук, и хотя никому из них он не нравился, никто не предложил повернуть назад. Во-первых, они почти у цели, А во-вторых, Роланд прав. Это их работа. А кроме того, их разбирало любопытство. Устье каньона завалили срубленными ветками, как и предупреждала Сюзан. К осени на большинстве листва бы засохло, но пока листья оставались зелеными и закрывали вид на каньон. По центру вниз уходила тропа, но слишком узкая для лошадей. Они могли заортачиться и не пойти. Да и сумерки уже начали сгущаться. «Мы пойдем вниз?» — спросил Кадберт. «Пусть ангел-регистратор отметит, что я против, хотя это и не мятеж». Роланд не собирался вести их через груду нарубленных веток к источнику звука. Во всяком случае, сейчас, когда он понятия не имел, что собой представляет червоточина. За последние несколько недель он не раз спрашивал о ней, но вразумительных ответов не получал. «Я бы держался подальше», — посоветовал ему шериф Эвери. Так что больше всего о червоточине рассказал ему Сюзан в ночи их первой встречи. «Расслабься, Берт. Вниз мы не пойдем. «Хорошо», — выдохнул Ален, и Роланд улыбнулся. По западному краю каньона тянулась тропа. Крутая и узкая, но при должной осторожности вполне проходимая. По они и направились гуськом, остановившись один раз, чтобы разобрать завал, сбрасывая куски сланцевой глины и камни в воющую пропасть справа от себя. Когда они расчистили тропу и уже собрались сесть на коней, большая птица поднялась над краем каньона, отчаянно замахав крыльями. Рон схватился за револьверы, увидел, что Кадберт и Аллен повторили его движение. «Забавно, конечно». Учитывая, что револьверы, аккуратно завернутые в промасленную ткань, хранились под половицами в бункере полосы К. Они переглянулись, ничего друг другу не сказали. Словами, поскольку взгляды были более чем красноречивы. И поехали дальше. Роланд обнаружил, что воздействие червоточины со временем усиливается. К такому звуку привыкание не возникало. Наоборот. Чем дольше ты находился в непосредственной близости от каньона молний, тем глубже проникал звук в твой мозг. Не только в мозг, но и в зубы, в уши. От него начинали вибрировать нервные окончания, слезиться глаза. Но больше всего звук воздействовал на сознание. Говоря, что все самое страшное, чего ты всегда боялся, поджидает за следующим поворотом тропы или за грудой камней, чтобы выскочить оттуда и наброситься на тебя. Наконец, тропа вывела их на ровный, лишённый растительности участок земли. Настроение у них улучшилось, но уже наступила ночь, и когда они спешились и подошли к обрыву, то внизу не увидели ничего, кроме тьмы. «Зря старались», — покачал головой Кадберт. Надо было выезжать раньше, Роланд. О, я хотел сказать Уилл. Какую мы сморозили глупость. Если хочешь, здесь я могу быть для тебя и Роландом. И мы увидим то, что приехали сосчитать. Как ты говорил, одну червоточину. Надо немного подождать. Они подождали, и не прошло и двадцати минут, как из-за горизонта поднялась мешочная луна. Идеальная летняя луна, огромная и оранжевая. Она величественно плыла по темно-фиолетовому бархату неба. А на ее поверхности отчетливо виднелся мешочник, который только что вылез из Ноноса с мешком, набитым верещащими душами. Они ясно видели его согбенную фигуру с заброшенным на плечо мешком, а лунный диск, казалось, окрашивался от адского пламени. «Да», — процедил Кадберт, — «мало нам этого воя, так еще этот видок». Однако они не сдвинулись с места, хотя лошади периодически дергали по воде, как бы говоря, что постояли и будет, пора в путь. Луна поднималась и поднималась, чуть уменьшившись в размере, сменив оранжевый цвет на серебряный. И вскоре ее лучи упали в каньон молний. Трое юношей посмотрели вниз. Ни один из них не произнес ни слова. Роланд не мог отвечать за своих друзей, но он сам, наверное, не раскрыл бы рта, даже если бы к нему обратились. «Замкнутый каньон. Очень короткий и с отвесными стенами», — сказала Сюзан. Теперь Роланд видел, что ее слова соответствовали действительности. Она также говорила, что каньон молнии похож на трубу, лежащую на боку. Роланд соглашался и с этим, при условии, что труба при падении переломилась пополам. Одна часть лежала ровно, а вторая ушла в бок и чуть вниз. До перелома дно каньона выглядело обыденно. Не удивляли даже белевшие внизу кости. Многим животным, забредшим в замкнутые каньоны, не хватало ума выбраться из них, а устье каньона молнии еще и заваливали ветками. Крутые стены вскарабкаться не позволяли, за исключением, возможно, одного места, рядом с переломом. Там Роланд увидел поднимающуюся под крутым углом расщелину, заросшую лианами и кустами, за которые при необходимости можно было и схватиться. Отметил он это без всякой на то причины, автоматически. Он всю жизнь отмечал потенциальные пути отхода. А вот ниже перелома они увидели. Даже через несколько часов, вернувшись на полосу «К», они пришли к выводу, что не могут точно описать открывшиеся их глаза. Нижнюю часть каньона молнии закрывало нечто похожее на озерцо серебристой жидкости, над которой поднимались рукава, струи пара или тумана. Поверхность озерца тяжело двигалась, ударяясь о стены каньона. Потом они узнали, что и жидкость, и туман светло зеленого цвета, но под луной казались серебряными. Пока они смотрели на червоточину, что-то темное, возможно, та самая птица, что взлетела чуть ли не у них из-под ног, спикировала к червоточине. Что-то схватило на лету, может, мошку, может, пташку, поменьше, и уже начала набирать высоту. Но не успела. Серебряная жидкая рука поднялась над поверхностью. Ноющий звук на мгновение усилился, стал чуть ли не голосом. Рука дернула птицу вниз, на поверхности червоточины полыхнула зеленоватая вспышка, и птица бесследно исчезла. Трое юношей переглянулись, в глазах застыл испуг. «Прыгай, стрелок!» — неожиданно позвал Роланда голос. Голос червоточины, голос его отца, но также голос Мартина колдуна мартина обольстителя А самое ужасное — его собственный голос. «Прыгай!» И позабудь о всех тревогах. Здесь не надо волноваться из-за любви к девушкам. Не надо грустить о потерянной матери. Отсюда прямой путь к пещере мироздания. Тут только розовая сладость гниющей плоти. Давай, стрелок, стань частью червоточины». С затуманенным лицом, пустыми глазами, Ален двинулся к краю обрыва. Сбитые его сапогом камешки уже полетели вниз, но не прошел он пяти шагов, как Роланд схватил его за руку и с силой дернул назад. Куда это ты направился? Ален уставился на него глазами Лунатика. Медленно, очень медленно они начали проясняться. Я не знаю, Роланд а под ними ныло, стонало, пело червоточина. Отвратительный звук все глубже проникал в их сознание. «А я знаю», — подал голос Кадберт. «Знаю, куда мы сейчас направимся. Назад, к полосе К. Пошли, тут ловить нечего». Он умоляюще посмотрел на Роланда. «Пожалуйста, это же кошмар». «Хорошо». Но прежде чем увести их на тропу, он подошел к обрыву и посмотрел вниз, на курящуюся серебристую поверхность. — Сосчитано, — изрёк он, — сосчитано одна червоточина, — и добавил, понизив голос, — будь ты проклята.